Глава пятнадцатая. Сначала Фернан Казнаф решил, что только докучливый нотариус отвлекает его от Матильды. Как сосредоточиться, как погрузиться в себя в те бездонные глубины, где бодрствует возлюбленная душа, когда маленький пузатый человечек вторгается в любой час дня, раскладывает бумаги, требует подписи. Отец Фернана, но макознав, лишив наследство несовершеннолетнего сына, отказал все жене. У Фернана мысли никогда не возникало оспорить противозаконные завещание. Еще и сейчас остаются старинные семьи, где гражданский кодекс — ничто рядом с волей всемогущего отца. Впрочем, достигнув совершеннолетия, Фернан с удовольствием переложил на плечи матери груз, который ее отнюдь не тяготил. Он получал от нее ежемесячно необходимые деньги, и эта зависимость, предмет издевок Матильды, оборвала столько тогда, когда старую даму разбил паралич. До того, как Фернан Казнав поставил последнюю подпись, он убеждал себя, что лишь хлопоты, связанные со всеми этими рентами и владениями, нарушили тот душевный мир то божественное отупение, которое прежде позволяло ему воссоединяться с Матильдой, но потом он узнал, как приятно иметь открытый счет в банке и сосны, растущие сами собой. Он понял, что если в день всех святых его мать отправлялась на одноколки в край песков, чтобы наладить сбор смолы, В этом не было никакой иной необходимости, кроме желания подышать хоть раз в году запахом родных сосен в пору, когда осенние ветра раскачивают их темные верхушки. Вдова, которая поспешно сбыла с рук виноградники, так нежно любимая ее мужем, не согласилась продать лишь унылый лесной участок, где сама она явилась на свет. Фернан вспоминал времена своего детства. Нескончаемое путешествие — Когда, чтобы добраться до дедушки Пелуиера, он пересекал на одноколке весь Сатерн. Потом, оставив позади виноградники веселой горронной, выезжал на лесную дорогу, изрытую вологьями упряжками. Лицо его матери в ту пору окаймлял черный чепец с завязками под подбородком. трясясь В двуколки запрокинув голову, ребенок глядел, как бежит сметенное октябрьское небо между черными, пригибаемыми к низу вершинами, и вскрикивал, когда от одного подвижного берега к другому перелетал птичий треугольник. Если стремительные водяные струи размывали дорогу, давая знать о себе внезапной свежестью, мать прикрывала его своим плащом, точно черным крылом. Она боялась, как бы он не простыл а он, напротив, жаловался, что ему чересчур жарко, и она, встревоженная, просовывала палец между его воротником и шеей. Однажды, в грозовой день, лошадь, обезумев от оводов, сломала оглоблю. Это было время года, когда быстро смеркается. Пока кучер-крестьянин чинил повозку, Фернан вместе с матерью ждал у края дороги. Помнится, он испытывал на этой пустынной дороге, уже тонувшей в сумерках, чувство счастливой безопасности, потому что рядом была мать. За высокими пепельными холмами подрагивали короткие ржавые папоротники обгоревших ланд. Звериный крик пастуха сзывал разбредшихся овец, неразличимых в пелене тумана. Счастливое чувство безопасности, потому что рядом была мать. Серна надирается вокруг. Он в комнате, где умерла Матильда. Вот рамочка из ракушек, в которой она не улыбается. Какая-то птица выводит свою весеннюю песню. Утренняя дымка и солнце. Чтобы настичь Матильду, ему нужно всплыть из глубин своей жизни на самую поверхность недалекого прошлого. Он пробует растрогать себя, мысль о том, как недолго они прожили вместе, но теперь уже у невестки нет перед свекровью того преимущества, что она мертва. Старая противница лежит вместе с ней, в третьем склепе слева у задней стены кладбища. Их обеих нет. И Фернан злится, что Матильде досталась такая ничтожная часть его жизни, в то время как огромная тень матери Легла на все истекшие годы. Он кончает одеваться, блуждает по саду, Украдкой бросает взгляды на окно кабинета, Где никогда уже не покажется зля его старое шпионящее лицо. Уж не потому ли, что он не ощущает предостерегающего взора, Ему вовсе не так уж хочется быть вместе с Матильдой. Неужели необходима была эта бесконечная, неотвязная любовь матери, окружавшая его стеной своего пламени, чтобы он, затравленный, искал прибежище в глубинах своего «я», подли Матильды? И вот пожар затух, костер, приводивший его в бешенство, угас, оставив его дрожащим от холода на пепелище. Есть мужчины способные любить только в пику кому-нибудь. И лишь стенания покинутой подстегивают их, толкая их к сближению с другой. И теперь, блуждая по южной аллее, Фернан не знает, куда себя деть. Останавливается, нюхает один куст сирени, потом другой, словно тяжелый шмель. И при взгляде на берючинную изгородь В его сознании не возникает никакого лица. Марида Ладо скликнула его к столу. Он поел больше, чем обычно молодого горошка. И, предаваясь в одиночестве перевариванию пищи в кабинете, откуда еще не успели убрать кровать умершей, он испытал мимолетное чувство блаженства и несколько секунд думал о своей привычке. Решив дать телеграмму на улицу Югрии, Он сел за письменный стол и стал припоминать уже без всякого увлечения некоторые привычные слова, которые он писал в ярости. Мысль о бегстве неизменно приходила ему на ум после очередной стычки с матерью. Тщетно она высмеивала его, кричала, «В хорошеньком виде ты вернешься ко мне, через три дня будешь на себя не похож». Он знал, что она будет сгорать от беспокойства что вплоть до его возвращения жизнь будет ей не в жизнь. Если бы не этот страх, который он оставлял за собой, Фернан, возможно, никогда бы и не уезжал. Унизительные и сладостные приезды домой, когда в атмосфере ворчливой радости, нежного поддразнивания, бесконечной заботливости он возвращался к жизни. Мысль, что он может воротиться из Бурдона В этот опустевший дом оледенило его. Мысль, что он, старый, сломленный, блудный сын, может выйти из поезда и не увидеть тут же свою мать, которая, облокотясь на перилы веранды, обращенной к вокзалу, подняв руку к колбу, пытается различить его в толпе пассажиров. И он уже рвал в мелкие клочки телеграмму. Больше некуда податься. Если мать хотела, чтобы он жил только ею, и словно бы слитный с ее дыханием, если она не терпела соперничества никаких занятий, никаких развлечений, никаких чаяний, никакой любви, она могла теперь торжествовать в глубинах мрака, что сделала свое дело. Стоило угаснуть материнскому солнцу, и сын оказался вращающимся в пустоте. Планета, сбившаяся с орбиты.